Он предусмотрительно снял глушитель, и грохот выстрела должен был разбудить всех соседей. «Скоро здесь будет еще и вся полиция города», — удовлетворенно сказал он. «Видимо, это поняли и нападавшие». Удары сделались чаще, диван начал отходить от двери. Сидевший напротив снайпер еще дважды выстрелил в их окна, ломая им стекла. Выстрелы были сделаны из снайперской винтовки с надетым на нее глушителем, но звон разбитого стекла и свист, проносящихся мимо выстрелу, действовал очень сильно на подсознание, вызывая неприятные чувства всевидящей смерти. Роджер помнил, что во время учебных занятий по борьбе с террористами именно такой способ давления рекомендовался как наиболее эффективный. Бесшумные выстрелы в сочетании со сломанными стеклами действующих и как вторичный и усиливающий эффект вызвали обычную панику среди оборонявшихся правда боп вильямс в отличие от роджер этого не знал дверь несколько приоткрылась кто-то из нападавших бросил в комнату гранату со слезоточивым газом интересное решение подумал роджер и закричал на Вильямса «Быстро в другую комнату, только очень быстро, иначе нам сожжет все легкие». Они бросились в другую комнату. «Противогаза у тебя, конечно, в доме нет», — спросил задыхаясь Роджер. Он сделал еще два громких выстрела в сторону входной двери, шум и паника нарастали. «Откуда, — изумился Боб, — откуда у меня противогазы?» «Придется терпеть», — крикнул уже захлебываясь Роджер. Нападавшие наконец отбросили диван и ворвались в квартиру. Вдали послышались завывания пожарных автомобилей. "Подкрепление идёт", крикнул Роджер, выстрелив в первого из нападавших. Тот упал с диким криком на землю. Роджер попал ему прямо в живот. Он специально стрелял в самые болевые места нападавших, с расчётом не столько поразить противника, сколько вывести их из строя и оставить в квартире тяжелораненных в качестве сувениров для полиции. Боб Уильямс дико закашлял, глаз начал на него действовать. Достань на свой платочек и помочись, крикнул Роджер. Что? не понял Боб. А мочись в платочке закроем своё лицо. Боб отвернулся, он решил, что Роджер над ним издевается. Идиорт, зарал Роджер, делай так, как я говорю, иначе сдохнешь. Кажется, в этот раз Виллиум ус понял, что Роджер не издевается. Он содрогнул, достал платок, расстегнул брюки, над страхом и нервного напряжения не мог ничего сделать. Нападавший дали несколько выстрелов в их сторону. На улице загудели совсем близко полицейские автомобили. Сайпер сделал ещё один выстрел, сломав последнее целое стекло. Внизу бушевало пламя пожара. Одна из бутылок попала на ставшую рядом с джипом машину и вызвала сильный пожар. Нападавших было трое, если не считать уже стонущего на полу четвертого, довершающего общую картину хаоса и не разберись. Роджер выстрелил еще раз, метя в тени, мелькнувшие в дыму. Кажется, он попал. Рождался истошный крик одного из нападавших. Внизу послышался скрежет тормозов подъехавших автомобилей. Уходим, громко закричал кто-то среди дыма. Они тоже задыхались, сказывал в действии слезодачего газа. Подобрав тяжело раненного, они поспешно ретировались с места нападения. Послышался треск разбитого стекла. Роджер резко обернулся. Это пожарники лезли на третий этаж. "Сюда!" громко закричал он на испанском. "Здесь горят люди!" Двое пожарников бросились к нему. Он показал в ванной комнате и ворвался туда вместе с одним из них. Не давая ему времени на раздумье, Роджер сильным ударом оглушил его и затем начал переодеваться в его фирменный огнезащитный костюм. Дверь в ванную он, конечно, прикрыл. Кто-то постучал в дверь. "Сейчас", крикнул он, продолжая переодеваться. Затем, надвинув каску на самые глаза, выскочил из ванной комнаты. Всюду беспорядок, кричали люди, бегали пожарные. Роджер принялся искать Уильямса. Тот лежал в углу комнаты и тихо стонал. Робинсон подбежал к нему и перевернул его на спину. Отронулся до живота, рука была в крови. "Оставь меня, амиго", простонал Боб. "Это я", негромко произнёс Роджер. "Они меня всё-таки достали", всхлипнул Уильямс, этот проклятый снайпер то ещё сидит там на крыше. Ничего, здесь уже много людей, успокоил его Роджер. Роджер позвал его Боб. Ты меня прости, я ведь действительно не думал, что они посмеют совершить такое. Мне было так страшно, я ведь дружил с Генри. Робинсон поднялся, вытащил из кармана пистолет Баба Уильямса и достал обойму, передал его стонущему на полу раненому дипломату.